Глава двадцать третья. Гиперболоид Петра Петровича. Ключ с хрустом провернулся в замке. Тяжелая стальная дверь вся в потеках ржавчины подалась и со скрипом отворилась. Пахнула озоном, сваркой, какими-то химикатами. Определенно, я пришел по адресу. «Петр Петрович?» «Что, Петр Петрович? Вы шаманит принесли? Нет, подить к черту!» Пенков-Петкивич в маске сварщика, защитном фартуке и кожаных толстых перчатках, с паяльной лампой в руках, выглядел весьма впечатляюще. Выключив пламя, он поднял, забрал и уставился на меня. В глазах не состоявшегося во власти лина мира горел всё тот же неукротимый огонь. Боротка воинственно топорщилась. Когда зрачки инженера привыкли к освещению, лицо его вытянулось, и он растерянно проговорил: "Ух?" И вы с ними? Я, Пётр Петрович, полночи меня разбирал смех. Весь в крови и грязи, до посинения избитый и до odors накаченный первитином, вооружённый трофейным оружием, неужели я был похож на того, кто прибыл в это странное место, как друг и союзник? Я слышал грохот и надеялся, что головорезы Шельги наконец-то сцепились с тевтонскими оловянными солдатиками. Это вы там орудовали? Орудовал. Я вошёл внутрь. У Пинкова Петкевича тут была целая лаборатория. Он воевал чего-то на верстаке, кругом были разбросаны мелкие детали, приборы и какой-то невероятный хлам. Что именно планировал сотворить этот великий изобретатель и мистификатор, понять не представлялось возможным. Давайте орудовать вместе, вдруг яростно блеснув глазами, сказал Пётр Петрович. Разнесём здесь всё. Мне эта идея определённо понравилась. У меня найдётся для вас автоматический пистолет и гора патронов, господин изобретатель. Пистолет? Ха, как мелко! Пинков-Петкович явно наслаждался собой в этот момент. Они хотели, чтобы я синтезировал им паралитический газ. — Тот самый. А я сказал, что мне нужно оборудование, и они его доставили. Изящными, практически хореографическими движениями, инженер принялся извлекать из груды металлических деталей один предмет за другим и соединять их между собой. — И реагенты. Они принесли мне реагенты, но настоящего шамонита. Сделать так и не удалось. Бедолага Манцев, только у него были формулы. Вот ж вправду, человек был не от мира сего. Жаль, помер. Или не жаль. В руках Петра Петровича оказался невиданный мной доселе агрегат. Бучкообразное тулово, длинный узкий отросток на вроде пулеметного ствола. По всему выходило, это было оружие. Ну, мы и без шамани-то. Дальность, правда, всего три с половиной версты, и время стабильного излучения минуты четыре. Да нам ведь и четырех минут хватит, а? В общем, порутчик, вы видите меня отсюда, и мы сравниваемся с землёй, а? Полковник. Я разглядывал прибор с большим интересом. А, уже полковник. Ну-ну, поздравляю. Так у нас тут настоящая поисковая операция. Будем сжигать в труху врагов императора и отечества. А как там, кстати, наш золотой мальчик? Вы вроде бы были с ним на гратке? Избавьте меня от вашего сарказма. Скажите лучше, это то, о чём я думаю? Гиперболоид инженера Пинкова Петкевича. Стоило мне тут просидеть в запрети пару месяцев, и мозг прочистился, и руки всё вспомнили. Повторил свой первый удачный прототип. Такой я использовал в Париже против ублюдка Гастона. Отдайте мне возвышенность, и я выжгу весь остров. Но сначала мы должны освободить мадам Ламоль. Что ей она тут? Конечно, фыркнул он. Соблазнила сначала цурна «Теперь вводит за нас Барментали и приходит сюда только для того, чтобы потешаться надо мной и говорить, какое её ничтожество. Хе-хе, она ещё пятки мне целовать будет». Его помешательство этой женщиной определённо имело нездоровый фундамент, но выбирать не приходилось. Не так много в этом месте было людей, готовых мне помочь. Без союзника мне действительно пришлось бы туго, тем более я всё равно собирался нанести этому месту как можно более весомый урон. То, что творилось здесь, было мерзостью, и терпеть такое на границах империи было бы преступлением. Хорошо. Собирайтесь. Выдвигаемся немедленно. И скажите, Пётр Петрович, у вас не найдётся чего-то вроде ручных гранат? Пинков Питкевич торжествующе расхохотался в ответ и заметался по лаборатории, собирая в огромную кожаную сумку какие-то стеклянные колбы, пробирки, баночки и бутылочки. Свой смертоносный аппарат он повесил на шею и придерживал его рукой весьма нежно, как томильские матери придерживают детишек спящих в слинге. Полковник просто говорит: "Что нужно подорвать за 7 секунд до того, как это нужно будет сделать? Э, но учтите, там будет вожжена земля, а в нескольких склянках окись этилена, понимаете ли? Если хоть одна такая колбочка из этой сумочки разобьётся, мы с вами превратимся в цеплят табака". С ним явно было что-то не в порядке. Его тембры голос напоминали пациента психиатрической клиники, а не научного изобретателя. Хотя одно и другое порой находятся очень близко друг к другу. «Так где, говорите, ваша мадам Ламоль?» «В лабораторном корпусе». Я достал схему, нарисованную тефтоном, и прикинул маршрут. «Пойдём по коллектору. Там безопаснее всего». «О, ну там же полно воды. Я намочу ноги, не комильфо». Кемэлфу, не мельтешите, Пётр Петрович, максимум по колено. Нынче сухой сезон. Горные ручьи не дают и половины стока. Пройдём. Найдите себе подходящую обувь. Клюк у коллектора мы шли, прикрывая друг друга. Пистолет инженер взял и сунул его в нагрудный карман своего фартука. На ноги надел щигальские штаблеты, наверное, из старых запасов. В общем, вид его был не суразным и комичным, если не принимать во внимание огромное количество убийственных штуковин, которые он тащил на себе. Однако вы, миссник, батенька, сказал Пинкув Питкевич, перешагивая через трупы троглодитов и охраны в коридоре. Остроили тут что-то бойню? Несовестно. Мне говорит об этом человек, который потопил в своё время целый флот, спровоцировал финансовый кризис, едва не захватил мир, а теперь собирается сравнять с землёй остров «Хе-хе-хе, полковник, мы, кажется, просто идеальные напарники!» «Ваша идеальная напарница, мадам Ламоль!» Мы пролезли сквозь люк, и я закрыл его на ключ. «Такая же сумасшедшая, как и вы!» «О, да!» — согласился Пьянков-Петкевич, шлепая своими штиблетами по грязной воде и брезгливо поглядывая на покрытые селитрой, плесенью и грибами стены. «Зоя — это моя единственная любовь! Она и еще власть над миром!» Хотя последнее и оказалось довольно скучным, если быть до конца честным. Шагать в глубине земных недр по трубе с испражнениями и сточными водами и слушать потерявшего рассудок изобретателя это было очень, очень логичным после всех моих абсурдных злоключений, так что я не удивлялся. Броздил себе вонючей воды, поглядывая на картонку со схемой и стараясь считать шаги, чтобы не пропустить люк, который должен был вывести нас аккурат под лабораторный корпус. Мы выбрались наружу через решётку ливневой канализации, грязные и дурно пахнущие. Мне пришлось поднапрячься, чтобы сдвинуть её, а потом ползти на брюхе по траве к ближайшим зарослям декоративного кустарника. Лабораторный корпус возвышался прямо над нами. Мы всё-таки промахнулись на несколько десятков метров, но, возможно, это было и к лучшему. Цорн Эндокриналог и гомеопат, сказал Петр Петрович. Это его лаборатория вот. Три окна светится. Небось, возится со своими чертовыми порошочками и декоктами. У макрупинку взял зевс и в море опустил с небес. Всё море тщательно взболтал, оттуда каплю взял и из неё малейший атом вложил в мозги гомеопатом. Процитировал я стишок из одной аркаимской газетёнки. Инженер сначала недоуменно пялился на меня, а потом захихикал. Вытер выступившие от смеха слезы грязной ладонью, извлек из кармана своей огромной сумки одну из склянок, плотно заткнутую пробкой, и сказал. «Вот, разбейте окно и киньте это туда». «И все взлетит на воздух?» «И всех внутри покинет сознание!» «Так вы...» «Я синтезировал газ в первый месяц. Ну на кой черт мне говорить об этом тюремщикам? Мне ведь так хорошо работалось». «А мадам Ламоль?» «О-о-о! Когда она поймёт, что я мог в считанные секунды изменить расклад, а вместо этого спокойно продолжал эксперименты и в душе потешался, она просто взбесится, вот и видите!» <апр> «Каково ей было целовать вонючего цурна, а? Эндокринолог! Отдушится одеколоном, как орелатская потаскуха! Не смог вылечить свой смрадный запах!» Я шикнул на него, перевесил винтовку на спину, рядом закрепил гвоздодёр, Он, кажется, приносил мне удачу и снова пополз к собняку. Мы вылезли из-под земли за внешним периметром охраны, а здешние сторожа, судя по доносившимся голосам, болтавшими на имперском, сгрудились у крыльца и курили. Анархист, что с них взять? Интересно, кто-то из ихтовнов сумел выбраться из той каморки, или они там торчат до сих пор? А если да, то почему не подняли тревогу по всему острову? Так или иначе, ночная тьма и безалаберность охраны позволили мне подобраться к самой стене. Я старался держаться в тени, чтобы свет из трёх горящих окон первого этажа не выдал моё местоположение. За окном слышался разговор. Женщина истерила, мужчина уговаривал. Говорили по-ареладски. Я ни черта не понимал в этом картавом наречии. Наконец хлопнула дверь, по всей видимости, женщина вышла, а мужчина проговорил на лаймиш с сильным сипанкским акцентом. приподнялся и и и глянул внутрь. Человек в костюме песочного цвета ходил туда и сюда по довольно большому светлому помещению и простыни, которые закрывали собой столы. Проклятье. На двух из них были были закреплены... Нет, это не были троглодиты, но и людьми их назвать было сложно. Пожарные и прочные ремни и ошейники фиксировали два огромных мускулистых тела. Мышцы определённо были гипертрофированными. Головы смотрелись непропорционально маленькими, и к тому же в затылочную их часть вели трубки и шланги, на вроде тех, которые я видел в подземелье у имеца Рановоторского. Наконец, хозяин кабинета повернулся ко мне лицом. Крепкий мужчина лет 50 с лицом, подходящим к типичному лайму. продолговатым краснощёким, с крупным носом и выдающимся подбородком. Тонкие изжатые губы придавали ему надменный вид. Короткие волосы с виднеющейся лысиной были гладко зачёсаны назад. Он вырвал из петлицы пиджака совершенно неуместную здесь гвоздику, бросил её на пол и принялся топтать ногами. Я приготовил склянку Дождавшись, когда Цорн, если это все-таки был, он успокоится и примется открывать шкафчики и готовить препараты, я подобрался к другому окну. Потом к следующему. Нужно было разбивать стекло, а это совершенно точно привлекло бы охрану. Пьянков Питкевич курчил рожи из-за кустов, поторапливая меня. Он тоже слышал женский голос и, наверное, подумал, что это мадам Ламоль. «Черт бы все это побрал! Сколько кретинства было уже сделано мной после похищения!» «Осторожничать сейчас было бы настоящим лицемерием». Вытянув из-за спины ломик, встал слева от окна, размахнулся и ударил изо всех сил. Раздался оглушительный звон, и я, не дожидаясь окончания дождя из осколков, швырнул внутрь склянку. Тут же задержал дыхание и рванул о кисайгак навстречу спасительной тьме в кустах. «А-а-а-а!» Раздался леденящий душу крик, и по лаборатории заметались огромные тени. «А-а-а!» Всё грохотало и ломалось. Слыжились вопли, которые однако быстро стихли, а звуки разрушения переместились в глубь здания. "Это же чудовище Франкенштейна", прошептал мне в самое ухо Пинков-Питкивич. Я бы скорее предположил некий продукт научного творчества Цорна, а может, коллектива авторов. Я пребывал в состоянии весьма близком к прострации и потому не отреагировал сразу, но потом сообразил. "Погодите, «Ну, какого чёрта на них так подействовал ваш паралитический газ?» «А это был не паралитический газ! <смех> Я синтезировал его, да, но вам дал сильнейший галлюциноген!» «Их ведь и в самом деле покинуло сознание, а? Они пришли в полное неистовство! Я вам не соврал!» Охране было теперь явно не до разбитого стекла. Выстрелы маузеров, крики, рычания, треск и грохот раздавались по всему лабораторному корпусу, который ходил ходуном. А как же мадам Ламуль? Недоуменно уставился на него я. Ах, это вы плохо знаете эту женщину. До да чего я разоряюсь вон она. Стройная женская фигура в светлом платье была отчётливо видна в ровном свете луны. Она шла по крыше лабораторного корпуса. Материя её наряда развевалась под порывами ветра. Мечта поэта. Когда на крышу показался некий несуразный силуэт с явно звериными манерами и кинулся в сторону мадам Ламуль, Эта мечта поэта с удивительным хладнокровием подняла руку с пистолетом и сделала несколько выстрелов, после которых зверอลют хрюкнул и покатился по крыше, чтобы свалиться на землю и замереть в безжизненной позе. Вот, пойду встречу её по пожарной лестнице. Она точно полезет по пожарной лестнице. Возьмите склянки, они вам пригодятся. Я заберу у мадам Ламолли займу позицию. Он на том холме. У вас есть 2 часа, полковник. Может быть, 3. А после этого После этого лучше бы вам быть подальше отсюда или поближе к вершине холма. Только смотри, чтоб мадам Лаоль по вам не польнула, у неё пистолет. Шум в особняке постепенно стихал. Видимо, охрана привыкла иметь дело с подобными инцидентами и проблему купировали. Пинков-Петкевич, воспользовавшись моментом, скинул мне на руки сумку и устремился на встречу вечной любви или своему безумию, сжимая в руках своё страшное оружие. Гипербаллоид Звук пощечины, а затем поцелуя возвестил о том, что он нашел и то, и другое. «Мерзавец Пьер Гарри! Как же я ненавижу тебя, любовь моя!» Эта парочка друг друга стоила. Хорошо, что я не дал ему первитин. Черт знает, какой пердюмонокль тогда выкинул бы его воспаленный разум. Есть люди, которым не нужны алкоголь или другие стимуляторы. Они сами себе наркотик». Егор, я крался по саду за ручьём с плодовыми и декоративными деревьями столь густо, что их кроны создавали настоящую крышу над головой. И этот рёв едва не заставил меня пальнуть из винтовки на голос. Егор, забери своих чёртовых псов или видит Вельзевул, я сожру их. Стволом винтовки я раздвинул ветви пышного и раскидистого кизилового дерева, и едва не наткнулся до заросшего густым рыжим волосом затылка крупнотелого мужчины. Заметил я и двух псин чёрной масти, больших, размером с человека, которые, припадая к земле, рычали и скалились на этого громилу. "Игорь, если ты не заберёшь их, то клянусь самим сатаной. Эдвард, мальчик мой". На авансцене появился новый персонаж. Горбун, лицо которого было подобно восковой маске. Он опирался на странного вида трость и прихрамывал. «Ой, мисс, мои собачки придутся тебе не по вкусу. Маришка! Алира! Поставьте этого грубияна!» Собаки продолжали рычать и не желали подчиняться приказам. Кажется, они учуяли еще и меня. «Ко мне, дрянные девчонки!» Навершие посоха горбуна треснуло электрическим разрядом. Его тон изменился, из театрального стал злобным, и псыны повизгивая устремились к хозяину. Всё-таки выдрессировал он их отменно. Мы должны собрать стальню. Мой палец на спусковом крючке гаранта застыл, будто каменный. Желание польнурь в голову рыжему вердили становилось просто непреодолимым, но несмотря на грубые манеры, у меня не было никаких доказательств его виновности. Участвовал он во всём этом или просто был сторонним наблюдателем, как тот же Пинкув-Питкевич и в меньшей степени Берменталь? Знаешь, Эдвард, обнялся Горбун. Твои отродье угробили цорно, переломали ему вся кости, а охрана просто изрешетила их пулями из Федерле. Ты не такой уж неуязвимый, понимаешь? Этого хватило, чтобы я нажал на курок. Грохнул выстрел. Пуле пробило башку таинственного Эдварда, он рухнул навзничь, а я всё стрелял и стрелял, пытаясь попасть по страшному горбуну и его зверюшкам. Сорь по пронзительному скулежу, как минимум несколько раз мне это удалось. Оставаться на одном месте было смерти подобно, и я, перезарядившись, устремился к своей цели небольшому домику на берегу. Вассер, по словам пленных тифтонов, скрывался именно там, и я намеревался раскрыть его тайну, чего бы мне это ни стоило. Я старался двигаться скрытно и огибать места, где слышались человеческие голоса. Если быть честным, действие первитина проходило, и я чувствовал, что совершенно не в силах и дальше геройствовать здесь на острове. Более того, накатывало некое странное, болезненное состояние, которое и вовсе грозило превратить меня в жалкую развалину. А сури по слухам и оружие, которое собирался применить Пинкув Питкевич, лучшей защиты от него было расстояние. И ливодная толща, и потому следовало поторапливаться.